Глава 39. Эх, дороги. Санкт-Петербург, Российская империя, 1913 год от Рождества Христова. Плот и не надеялся, что его выручат. И поэтому, когда цыган появился у дверей его камеры, Иван даже не поверил своим глазам поначалу. Выйдя из полицейской части, цыган отдал бывшему узнику, прихваченную у полицейских шинель, а сам остался в овечьем тулупе. Скорым шагом они шли по направлению к Адмиралтейским верфям, единственному месту, где еще пока могли укрыться. Говорить было некогда, да и о чем. Только войдя в заброшенную сторожку, ставшую пристанищем Андрею в последние дни, смогли выдохнуть. Оставалось надеяться, что след затерялся, и найдут их не так скоро, как того хотелось бы полицейским. Выложив на большой перевернутый ящик, сбитый из деревянных неструганных реек нехитрую снедь, бутыль сидра и кусок окорока с краюхой хлеба, цыган скинул тулуп и повесил его на гвоздь в стене. — Удачно вышло, — удовлетворенно сказал он и зачерпнул ковшом воды из ведра, стоявшего на лавке у входа. — Думал, не смогу тебя вытащить. Будь ты в Петропавловке, даже пытаться не стал бы. — Спасибо, что не бросил, — буркнул Иван, раздеваясь вслед за цыганом. Когда на вокзале легавые окружили, думал, все, дальше только каторга. Но гнездилов этот как испарился, сказывали, что Саська и графом уехал, а потом со мной не знали, что делать. Странно получается, усмехнулся цыган, опуская ковш в ведро. Террорист пойман, медаль почти в кармане, а сыщик садится на хвост к концерт и его племяннице. Не находишь? Иван замялся. Он не знал, говорить ли о кольце, которое и заставило Гнездилова преследовать Тереповых. О том самом кольце, за которым охотился и сам цыган. «Куда вы вообще собирались ехать, а, Плут?» Аська уговаривала свернуть все дела и уехать в имение ее отца. Переждать до полнолуния. Плут вдруг осекся, понимая, что все-таки проговорился. «Вот, значит, как. Выходит, что кольцо невестушка твоя взяла». «А я уж на гувернантку нашу подумал грешным делом». «Да какая разница? Что нам от того?» «Акт завтра. Надо делать бомбу». Съехал с темы Иван. «А ли ты передумаешь, коли не Анька кольцо взяла?» «У тебя-то его все равно нет». Цыган предпочел промолчать. Без слов достался квояж, прикрытый ветошью, из угла хибары. Поставил рядом с импровизированным ящиком столом. «Я кое-что уж подготовил. Осталось залить кислоту в трубке» и уложить в нужной очередности в саквояж. Этим и займешься нынешней ночью». Плотов вздохнул с облегчением. Не ради того он рисковал столько раз, вынося с фабрик материалы, попадался в лапы жандармов, чтобы перед самым актом все отменилось. А цыган думал. Мог ли он отказаться от планируемого теперь, узнав правду? Племянница его уже, скорее всего, знает из газеты, что взрыв произошел. Кольцо оказалось не у нее, А значит, мстить ей было вроде и не за что. Появиться здесь Ане попросту ниоткуда. И порцию страданий, как оказалось, незаслуженных, она уже получила. Так стоит ли осуществлять задуманное теперь? Ей вроде бы все ясно и понятно, взрывчатка почти готова, письмо писано. А червячок сомнения зашевелился в душе. Орловская губерния, Российская империя, 1913 год от Рождества Христова. Поутру все обитатели усадьбы собрались в столовой. Аня нервничала. Ей казалось совершенно неоправданным неторопливо завтракать, когда решалась судьба столь важного для нее человека. «Не спеши, мой ангел», — обратился к ней отец. «Экипаж уже закладывают. Как будет готов, сразу отправитесь в путь. Если не можешь изменить ситуацию, измени к ней отношения. Помнишь?» Аня вымученно кивнула. Она плохо спала, от волнения не могла сомкнуть глаз, А когда засыпала, проваливалась в какие-то видения, в которых то догоняла поезд, то от кого-то убегала. Уже под утро ей привиделось, будто она опоздала, и взрыв произошел, а рядом с развороченной каретой прямо на грязном снегу лежал Николай. По виску его текла струйка крови, совсем как в том сне, которое она видела после визита к старцу с петроградской стороны. Аня всматривается в лицо раненого, но видит перед собой уже не Ильинского, а Андрея. В испуге и ненависти она отпрянула, но тут же проснулась. От головной боли и колотящегося сердца уже не смогла уснуть снова. Так и промаялась в кровати, пока не услышала, что дом проснулся. Вот и сейчас, сидя за завтраком, сил не было терпеть все эти церемонии. Хотелось выбежать и что-то делать, а не пить из тонкого кузнецовского фарфора кофе со сливками. Но папка был прав. Когда все было готово, Аня оделась потеплее и, взяв в руки лишь небольшую сумочку с самым необходимым, собралась выходить на крыльцо. В холле особняка все собрались, чтобы проводить сыщика и Аню. Отец отдал ей кошель с деньгами и мешочком, в котором лежали перстень и бригет. «Ежели случится какой форс-мажор, всегда сможешь воспользоваться», напутствовал он дочь. «Все обязательно будет хорошо, и ты успеешь. Жди нас на Рождественской через пару дней». Алексей Георгиевич обнял старшую дочь и поцеловал в висок. — А потом мы с тобой будем долго-долго разговаривать обо всем на свете. — Обещай мне, — попросила Аня. — Обещаю, — кивнул граф Терепов самым серьезным видом. Обнялись с мамой, с Аськой и концертмейстером. Кучер уже недовольно топтался у саней. Ходил вокруг, стряхивая валенком снег с полозьев. Мало того, что в праздничный денек пришлось в город ехать, так еще и телятся, никак не выйдут. Распрощавшись, путешественники вышли на мороз, уселись поскорее в вазок. Под овечьей шкурой было тепло, пахло кожей и шерстью. Дорога в город показалась Ане быстрой. То ли сани летели скоро, то ли она задремала, после сытного завтрака клонила в сон. Ну вот уже показались дома слободок, а за ними начался и сам город, с его церквями, купеческими каменными домами в два этажа, Присутственными зданиями, фабрикой, городским садом и той самой Красной площадью. Проехав сквозь весь центр, вазок направился в другую сторону реки в заречье, где и располагался вокзал. Мило городишка! прокомментировал Гнездилов. Это были едва ли не первые слова, сказанные им после отъезда из усадьбы. Очень похож на мою родную тверь. Только природа отличается. Да, вы правы. Природа здесь богаче, ибо южнее. Согласилась Аня. Извозчик остановился у станции, и Аня, выбравшись из него не без помощи сыщика, скоро направилась к зданию вокзала. Гнездилов успел сунуть возница медяк за скорость и поспешил догнать новоиспеченную графиню. Аня как чувствовала. Поезд до сегодня не ждут. Если повезет, он приедет, но не раньше, чем к вечеру. И никак иначе. Об этом ей поведал кассир на вокзале. Лысый, полноватый дяденька с длинными закрученными усами и в форменной фуражке. Видно было, что служба тяготила его. Сейчас бы гостей принимать, да самому с визитами отправляться к родственникам да кумовьям, попивая беленькую, закусывая с ее великолепие хрустящими огурчиками. А он вынужден сидеть на неудобном стуле да отвечать на вопросы всяких нервных барышень. — Ожидайтесь! — фыркнул он и шумно захлопнул деревянное окошко кассы. Аня прикрыла глаза натурально зверея, как ни крути, а в этом отношении в ее времени на РЖД царил порядок. «Смотрю, вы не в духе, любезная Анна Алексеевна». Раздался за спиной голос сыщика. Он только подошел, но прекрасно слышал все, о чем говорил кассир и видел выражение Аниного лица. «Будешь тут в духе», закусила губу девушка. «Явно что-то задумала», понял Гнездилов. «Вот и настал форс-мажор», усмехнулся он. «Ну, а как еще это свинство назвать, Александр Сергеевич? Я уверена, что часы выдержат. По крайней мере, стоит попытаться». Аня помедлила, а потом выдала все свои опасения. Все-таки нет смысла скрывать от Александра Сергеевича детали. Он уже в курсе всех их дел. «Правда, я ужасно переживаю за вас. Как воспримете вы это путешествие сквозь столетия?» «Драгоценная Анет, я человек с твердой волей и железными нервами. «А вось переживу как-нибудь». Гнездилов снова усмехнулся и пожал плечами. «Да и, судя по всему, он нас не такой богатый выбор». «Вы не представляете, о чем говорите», — вздохнула Аня. Но делать действительно было нечего. Аня не была готова рисковать единственным шансом спасти Николя. Решившись, они взяли скучающего у вокзала извозчика и отправились к водонапорной башне в центре городка. Полдень близился, и Ане казалось, будто с каждой минутой тают ее шансы на спасение любимого. К тому же она размышляла еще вот о чем. Будут ли билеты в ее времени? Да, для поездов и самолетов нет праздников и выходных. Однако и в современном мире билеты стоило покупать заранее. Успеть бы на вечерний сапсан, тогда будет достаточно времени, чтобы предупредить Ильинских. Чтобы Гнездилов успел поднять полицейских, чтобы обезвредить цыгана. Оставшись на площади у башни вдвоем, Аня достала ключ, выданный мамой. Переход в будущее непременно через сию постройку? Нет, Александр Сергеевич. Аня посильнее навалилась на дверцу, ведущую внутрь водонапорной башни. Но зачем нам лишние свидетели? К тому же мы точно знаем, что и в этом времени, и в будущем башня находится на своем месте. Ключ с усилием повернулся в личинки, замок щелкнул и открылся. Оглянувшись, Аня отворила дверь, подобрала юбки, и шагнула в затхлую темноту башни. «Надеюсь, у нас получится. Надеюсь, мы успеем», — думала девушка. «Хоть глаз выколи», — чертыхнулся Гнездилов, когда дверь за ним закрылась, и они остались в кромешной тьме. «Это ненадолго, господин сыщик», — улыбнулась Аня, доставая из кармана бригет. «Держите свои вещи крепче и дайте мне руку, пожалуйста». Александр Сергеевич чувствовал себя участником циркового представления. Вот он стоит, как истукан, и послушно выполняет все указания девчонки. Держит ее руку в своей, ожидая каких-то временных или пространственных изменений. Секунда, другая, а потом вдруг зажигается яркий свет, и они оказываются в окружении публики, которая смеется и аплодирует. В таком представлении в дураках всегда остается тот, кто решил проверить на себе, как работает фокусник. Вот и сейчас Гнездилов чувствовал себя дураком. Взрослый же человек, а поверил в чушь какую-то хотя он самолично видел номер газеты, но ведь напечатать поддельный выпуск вовсе не трудно. А не заодно ли Аня вместе со всей их семейкой с цыганом отвлекают от преступлений плута, водят за нос? Дальше Гнездилов подумать не успел. Аня повернула колесико на часах. Бригет заскрипел, затрещал. Странные ощущения охватили сыщика. Казалось бы, ничего не изменилось, все та же темнота и сырость, но воздух словно стал суше. В комнате вокруг них было сильно наэлектризовано. Захотелось пить, в горле запершило, как при ангине. Аня тоже закашлялась, и он понял, что с девушкой происходит ровно то же самое, что и с ним. «Судя по симптомам, все получилось. Ох, хоть бы!» Взмолилась Аня и отворила тихонечко дверь башни. Дневной свет после темноты ослеплял, вызывая раздражение глаз. Аня вышла из башни и огляделась. «Ура!» Чуть ли не закричала она от радости. «Получилось! Александр Сергеевич!» Гнездилов огляделся. На первый взгляд ничего не изменилось. Та же небольшая площадь перед башней. Сугробы, двухэтажные купеческие дома. Но внимательный взгляд сумел отличить тонкие провода электроснабжения, натянутые между домами, изменившееся убранство окон. Наконец сыщик заметил проехавшую чуть в отдалении машину. Она разительно отличалась от известного ему образа автомобиля. — Чертовщина какая-то! Неужто и правда мы в будущем? — ошеломленно произнес Гнездилов, растерявшись. — Спокойно, Александр Сергеевич. А еще утверждали, что у вас крепкие нервы, — усмехнулась Аня. — Так что не рухните в обморок, пожалуйста. — Ну, это уж слишком, Аннет! — сыщик улыбнулся. — Но, признаться честно, я думал, все это надувательство. — Сейчас я вам все покажу. Пойдемте. Аня повела Гнездилова домой. Во-первых, им нужно было переодеться, разгуливать по городу в костюмах прошлого века было глупостью, а уж тем более не стоило отправляться так в дальнюю дорогу до Петербурга. Во-вторых, Аня собиралась купить билеты в Москву. А для этого ей нужен был мобильный телефон и безлимитный интернет.